дополнительные источники информации. Судя по тому, что мне приходилось слышать, эта книга вполне возможно откроет для многих людей новый, очень интересный способ мышления. Если это произошло с вами, то я советую вам погрузиться в тему еще глубже. Там вас ждут как новые, еще более увлекательные открытия, так и способы удержать на них внимание. Если вы хотите больше узнать об исследованиях, на результатах которых основана эта книга, и посмотреть видеозаписи некоторых моих бесед с учеными, загляните на сайт yourbrainatwork.com. Там вы найдете множество ссылок на другие полезные ресурсы и списки рекомендуемой литературы, а также бесплатные аудиофайлы доступные для скачивания. Следует иметь в виду, что личные беседы один из лучших ресурсов, потому что Она помогает сконцентрировать внимание на нужных нейронных схемах. На нашем сайте вы найдете также ссылки на ресурсы, где можно обсудить изложенные в книге идеи с людьми со всех концов света. Вы ведь уже знаете, что новые связи, особенно неожиданные, заряжают человека энергией. Кроме того, возможно, вам будет интересно ознакомиться с новым направлением — наукой о нейролидерстве. Нейролидерство в области следования лидерства и улучшения эффективности компании через понимание, как работает мозг человека. По этой теме ежегодно проходит мероприятие под названием Neuro Leadership Summit, а также издается Neuro Leadership Journal, где публикуются статьи о мозге и его влиянии на эффективность работы с упором на лидерство и управление людьми. Если вы хотите заняться более формальным изучением этих вопросов, то там найдутся и ссылки на другие образовательные программы, в том числе на магистерские программы по нейрореабилитологии и лидерству. Загляните на сайт neuroleadership.org. Могут показаться интересными и две мои более ранние книги. Предыдущая книга, написанная в соавторстве с доктором Линдой Пейдж, называется Coaching с опорой на мозг. Уильи, две тысячи девятый. Это учебник о мозге и связанных с ним областях, таких как теория обучения и теория систем. Он адресован тем, кто хочет глубже разобраться в теоретических основах управления изменениями мозга. Книга вышедшая еще раньше, "Тихое лидерство" Коллинс 2006, исследует теорию и искусство использования разговора для того, чтобы помогать другим услышать озарения. Эта замечательная книга для тех, кто хочет научиться использовать озарение, чтобы стать лучше в роли лидера, менеджера, наставника, тренера, учителя или родителя. Если вы заинтересованы в том, чтобы дополнительно развить себе лидерские или наставнические качества, поинтересуйтесь программами обучения в организации, которую я основал в 1998 году Results Coaching Systems. За информацией о программах коучинга на базе знаний о мозге для индивидуальных клиентов и организаций зайдите на сайт resultscoaches.com. Если вам интересно ознакомиться с работой школы, которую я помогаю развивать, зайдите на сайт theblueschool.org. Чтобы узнать побольше о функционировании своего мозга при помощи онлайн-тестов и повысить его эффективность при помощи специальных упражнений для тренировки мозга, Загляните на сайт mybrainsolutions.com. Общую информацию о моей работе вы можете получить в моем блоге по адресу davidrock.net. Если вы захотите всегда быть в курсе моей работы, там вы сможете зарегистрироваться и подписаться на мою личную информационную рассылку. Благодарности. В первую очередь я хотел бы поблагодарить свою жену Лайзу Рок. Ей слишком долго приходилось терпеть мужа, который постоянно был в разъездах, а когда заезжал домой, то был способен говорить только о мозге. Я также очень благодарен своим дочерям Индии и Трините, которым к несчастью очень часто приходилось сдерживать эмоции, чтобы папа мог запереться в кабинете и писать. Я благодарен Джеффри Шварцу, который первоначально собирался писать эту книгу вместе со мной, но на полпути решил свернуть и заняться другой темой. Я очень ценю его помощь и наставления. Термины самонаправленная нейропластика и плотность внимания придумал именно Джефф. Кроме того, я благодарен Мэтту Либерманну, Кевину Окснеру, Эвииану Гордону. и Июаню Тану за их неформальные советы и многолетнее научное руководство. Я благодарен Аллу Ринглебу, директору итальянской бизнес-школы CIMBA, который помог осуществить все эти проекты, сотрудничая в Neuro Leadership Journal и участвуя в организации конференций. Моя благодарность Арту Клейнеру, редактору журнала «Strategy плюс бизнес», за непрекращающееся наставничество и веру. Большое спасибо Карен Джейн Эйр, помогавшей с редактурой, и Рэйчел Шепард, без которой было бы трудно как следует организовать сноски и примечания. Моя благодарность за поддержку всем сотрудникам Harper Business, в том числе и исполнительному директору Брайану Мюррею, за то, что в 2005 году увидел во мне перспективного автора. Я благодарен также всем сотрудникам Results Coaching Systems, дававшим мне возможность сосредоточиться на книге даже в те моменты, когда повседневные дела компании требовали серьезного внимания. Огромная благодарность тысячам нейробиологов, которые терпеливо исследуют структуру и функции мозга, и без которых все описанное в этой книге было бы невозможно. И последняя большая, теплая, сердечная благодарность. моему собственному внутреннему режиссеру, без которого я не смог бы дописать даже первой страницы книги. Глоссарий. Проблемы и решения. Ария. Четырехстороннее озарение. Модель, описывающая мгновение до, во время и после того, как мозг улавливает озарение. Аббревиатуры из начальных букв английских слов. awareness осознанность, reflection рефлексия, insight озарение и action действия. актеры метафора для обозначения информации, которая выходит или которую вы сознательно выводите на сцену. это та информация, на которую обращено ваше внимание. alpha ритм низкие частоты, характерные для участков мозга в не слишком активном состоянии. Базальные ядра. Большая область в глубине мозга. Подкорковые узлы их несколько управляют действиями, которые почти не требуют осознанного внимания: ходьбой, ведением машины или любыми другими привычными операциями. Вентролатеральная область префронтальной коры. участок префронтальной коры под правым и левым висками, играющий важную роль в торможении всех типов, включая остановку физического движения и подавление эмоций или мыслей. Внедрение метафора, обозначающая создание и закрепление в базальных ядрах контуров, способных автоматически управлять определенным поведением, а также воспоминаний, которые останутся с вами надолго. Гаммаритм. диапазон самых высоких частот мозга при колебаниях этого диапазона электрическая активность мозга изменяется примерно 40 раз в секунду. Этот диапазон частот связан с осознанным поведением. Он активируется в момент распознавания и озарения во время медитаций и практики осознанности. Дофамин Один из двух основных нейромедиаторов, участвующих в стабилизации нейронных контуров префронтальной коры, второй норэпинефрин. Дофамин непосредственно связан с ощущением интереса к чему-либо. Дофамин очень важен в процессе обучения. Его уровень повышается при таких позитивных эмоциях, как любопытство. Зрительный зал. Метафора для обозначения всей информации, содержащейся в мозге, такой как воспоминания и алгоритмы привычных действий. Кратковременная память. Память – информация, из которой попадает сознание человека, но не остается там надолго. Это информация, на которую вы не обращаете внимание. Норепинефрин. Один из двух нейромедиаторов, важных для стабилизации нейронных контуров префронтальной коры, что-то вроде адреналина для мозга. Норэпинефрин отвечает за пристальное внимание и общее состояние готовности. Этот нейромедиатор обычен для таких негативных эмоций, как тревога. Разумный его уровень необходим для эффективного мышления, но если норэпинефрина слишком много, нейронные контуры теряют устойчивость. Азарения происходит, когда человек выходит из тупика и решает задачу неожиданным способом. Азарения освобождают энергию и изменяют мозг. Очередь то, что возникает в узком месте. Решением иногда подолгу приходится дожидаться своей очереди. Нейронная сеть или схема ненаправленной активности сеть по умолчанию. Проще говоря, это совокупность центральных областей мозга, включая префронтальную кору и связанные с ней подкорковые структуры. Эта сеть активируется всякий раз, когда человек ничем особенно не занят, а также когда он думает о себе или о других людях. Это примерно то же, что нарративная сеть, упомянутая в антракте. Префронтальная кора часть наружного слоя мозга, расположенная позади лобной кости и участвующая во многих типах деятельности по управлению, планированию и координации действий остальной части мозга. Рабочая память. память, которая позволяет человеку в любой конкретный момент удерживать содержимое сознания. Главную роль в нормальном функционировании рабочей памяти играет префронтальная кора. Рабочая память очень энергоемка, невелика и легко подавляется. Схема то же, что контур или сеть – объединение большого числа нейронов в единую структуру, объединенную синаптическими связями. Сцена. Метафора для обозначения рабочей памяти. Я использовал такую метафору, потому что думать о рабочей памяти как о сцене проще, на это затрачивается меньше усилий. Торможение – процесс удержания информации за пределами сцены, подавление внимания к чему-либо. Тупик. возникает, когда вы не можете решить задачу или зациклились на небольшом числе вариантов решения, чтобы выйти из тупика нужно, как правило, подавить уже имеющиеся варианты. Узкое место возникает в том случае, когда одно не принятое решение задерживает все другие решения и заставляет их ожидать в очереди. Антракт, контур непосредственного восприятия. Этот нейронный контур активируется, когда внимание человека сосредотачивается непосредственно на поступающей извне информации, к примеру, на внешних или внутренних ощущениях. Нарративный контур. Вы пользуетесь этим контуром, когда занимаетесь планированием, целеустановлением, размышляете о прошлом или будущем, о себе или о других людях. Аналог сети по умолчанию, о которой также говорится в книге. осознанность, противоположность бездумности, подразумевает внимание к происходящему здесь и сейчас, открытости, приятию окружающего мира таким, какой он есть. Режиссер так в книге обозначается осознанность. Социальная, когнитивная и аффективная нейробиология область нейробиологии, изучающая общество, чувства и мышление. Шкала МАС. В современной нейробиологии один из основных тестов для оценки повседневной осознанности разработан Кирком Брауном. Как сохранить холоднокровие в сложной обстановке? Аллостатическая нагрузка. Набор маркеров стресса, включая уровень кортизола и адреналина в крови, а также активность иммунной системы и артериальное давление. Гиппокамп отдел мозга, отвечающий за функции памяти, особенно за долговременную декларативную вызываемую память. Единая модель – представление, основанное на подходе минимизировать опасность, максимизировать удовольствие, как организующем принципе работы мозга. Эта модель позволяет понимать, измерять и модернизировать деятельность мозга в реальном времени без применения дорогостоящих технологий. Если вы хотите об этом больше узнать, загляните на сайт mybrainsolutions.com. КОРТИЗОЛ Гормон, при помощи которого измеряют уровень стресса в теле, кортизол активирует физиологические функции организма, которые могут способствовать выживанию, в частности, повышает свертываемость крови и подавляет пищеварение. Уровень кортизола повышается с ростом интенсивности негативного эмоционального состояния. Лимбическая система. область центральной части мозга, играющая важную роль в сфере эмоций, воспоминаний и мотивации, в нее входят межжичковая мендальина, островок гиппокамп и арбитафронтальная кора. Маркирование – процесс подбора точных слов для обозначения собственного эмоционального состояния. Маркирование подавляет активность лимбической системы и одновременно повышает степень активности префронтальной коры. мозжечковая миндалина небольшая область мозга часть лимбической системы активируется в зависимости от силы эмоционального или мотивационного ответа негативное прочь эмоциональное состояние всеобъемлющий организационный принцип минимизации опасности и максимизации удовольствия состояние опасности которое в книге называется негативным иногда его еще называют состоянием избегания, подразумевает такие эмоции, как неуверенность, тревогу и страх. Подобное состояние гораздо проще активировать, и само оно переживается намного интенсивнее, чем позитивное. Негативное состояние полезно для физической деятельности, но при высокой интенсивности может снизить активность префронтальной коры. передняя поясная кора часть мозга выполняющая множество функций в том числе распознавание ошибок внутри самого мозга и переключение внимания переоценка процесс изменения интерпретации события который также подавляет активность лимбической системы подавление Распространенный подход к управлению эмоциями, который заключается в том, чтобы приказать себе не испытывать определенных чувств или не показывать их окружающим, как правило, оборачивается против самого человека, так как снижает память и заставляет присутствующих чувствовать неловкость. Позитивное вперед эмоциональное состояние. Состояние заинтересованности, открытости, интереса к чему-либо полезно для освоения новой информации, озарений, творчества и перемен. Как правило, это состояние менее интенсивное и более утонченное, чем негативное. Создание условий для позитивного состояния помогает избавиться от негативного состояния. Сотрудничайте с другими. Зеркальные нейроны. Нейроны мозга, помогающие человеку непосредственно воспринимать намерения, мотивации и эмоции других людей. При этом человек чувствует то же, что и собеседник. Модель «Скарф» – модель, объединяющая пять областей общественной жизни, управляющих поведением человека. Каждая область, каждый конкретный момент времени может представлять собой либо угрозу, либо вознаграждение. В модель входят «стейтус», «статус». certainty уверенность, эутоними самостоятельность, relatedness общность и fairness справедливость. Общность состояние безопасной связи с окружающими. В частности, определение каждого человека как врага или друга, как правило, незнакомые люди зачисляются в категорию врагов, пока не доказано обратное. Самостоятельность Наличие возможности выбора. Ощущение большей самостоятельности – приятное вознаграждение. Ощущение отсутствия самостоятельности может раздуть мелкие неприятности до невероятных масштабов. Если в сложной ситуации вдруг обнаруживается выбор, ощущение самостоятельности усиливается. Справедливость. Ситуация, в которой люди поступают по отношению друг к другу, этично и надлежащим образом. Статус. положение человека в обществе, членом которого он является, аналог самоуважения, отнесенный к другим людям. Повышение статуса – вознаграждение, снижение статуса – сильная угроза. Уверенность – способность предсказать будущее, неуверенность – всегда угроза. Повышение уверенности – вознаграждение, с некоторыми незначительными исключениями в обоих случаях. Меняйтесь чаще и помогайте меняться другим. Нейронная синхронизация – способ с помощью которого различные участки мозга объединяются в большую схему и срабатывают одинаково и одновременно, если человек обращает на что-либо пристальное внимание. Нейропластика – исследование изменений мозга как текущих, так и долгосрочных. Плотность внимания. способ измерения качества и количества внимания, приходящегося на какой-то конкретный нейронный контур, самонаправленная нейропластика, представление о том, что реальные изменения в мозге происходят, как правило, когда люди этого хотят и уделяют этому достаточное внимание, сосредоточенность на проблеме, способ, к которому Большинство людей автоматически прибегают при поиске решений, иногда его называют дефицитной моделью. Сосредоточиться на проблеме на первый взгляд проще, потому что она существует. Это придает ситуации некоторую определенность и, соответственно, снижает угрозу. Такой подход хорошо срабатывает, когда речь идет о линейных физических системах, но приносит мало пользы в ситуациях со сложными системами, такими как люди или люди. Организации. Об авторе. Дэвид Рок, основатель и исполнительный директор Results Coaching Systems, RCS. Международные консалтинговые и тренинговые компании с отделениями в четырнадцати странах, начиная с 1996 года, десять тысяч руководителей ознакомились через Арсиас с разработанным Дэвидом подходом к повышению эффективности человеческой деятельности. Арсиас преподала много полезного, а мозги таким организациям, как Excentur, American Express, Citibank и D.S. Ericsson, Hewlett Packard, H S B C, I A G, I B M, Mastercard, Microsoft, NASA и U S Federal Reserve. В две тысячи шестом году Дэвид ввел в оборот понятие нейролидерства и стал с большим интересом исследовать возможность повышения эффективности как отдельных людей, так и организаций при помощи последних достижений нейробиологии. С тех пор о нем писали Business Week, The Globe and Mail, The Guardian, The Sydney Morning Herald и другие издания, посвященные лидерству и человеческим ресурсам по всему миру. В 2007 году Дэвид основал Neuro Leadership Summit – глобальную инициативу, помогающую нейробиологам и бизнес-руководителям собраться вместе. Он один из редакторов журнала Neuro Leadership Journal и сотрудничает с несколькими известными нейробиологами-исследователями. В настоящее время Дэвид заканчивает профессиональную докторантуру по нейробиологии и лидерству. Кроме того, он входит в ученый и консультативный совет CIMA, Международной бизнес школы со штаб-квартирой в Италии близ Венеции, где участвует в создании магистерского курса по бизнес-администрированию на базе нейробиологии. Его приглашают читать лекции в Оксфордском университете в бизнес школе Сайд. Он также является членом совета Blue School, новой средней школы в центре Нью-Йорка, где разрабатывается альтернативный подход к образованию. Дэвид вместе с женой Лайзой и дочерью Митринети и Индией живет между Нью-Йорком и Сиднейем. В свободное время он любит заниматься серфингом, сноубордом, выращивать овощи, играть на бонго с двойным барабане и смеяться над причудами собственного мозга. Это его четвертая книга, до нее вышли «Коучинг с опорой на мозг». 2009-й «Тихое лидерство» 2006-й и «Личный рекорд» 2003-й. Дополнительные материалы и ссылки по теме вы можете найти на сайте yourbrainetwork.com. Узнать больше о нейробиологии лидерства позволит сайт neurolidership.org. О том, как применить в коучинге знания о мозге, вы можете узнать на сайте resultcoaches.com. Информацию о работе Дэвида в целом можно найти в его блоге по адресу davidrock.net. Книга начитана для круга трейдеров Phoenix Group. Конец озвученной книги.